Эпилог. У моря. «Как там мои ёжики? Как там мои рыбки?» Беззаботно насвистывал себе под носор рыбак, спускаясь к воде. «Сейчас я вас поймаю, поймаю, поймаю! Прячьтесь, пока можете! Прячьтесь, малыши!» Берег в этом месте был крут, но трещину в известняковом утёсе зик-комнетёс облагородил давно. Аккуратные ровненькие ступени привычно ложились под босые ноги. Бегущий рядом ручей весело журчал водопадиками, подпевая Орса. Бьющая четко в трещину утреннее солнце одновременно мешало и помогала, слепя и подбадривая. «Торопись, торопись, я уже встала. Сейчас самый лов начнется». Миновав последний изгиб пути, Орса-рыбак наконец выбрался к своей любимой лагуне. Отвесные известняковые скалы прикрывали от ветра с обеих сторон маленькие шагов двести в длину кусок пляжа. Сероватый крупнозернистый песок приятно захрустел под ногами. Он шагал к правому мысу. Там удобные валуны нависают над глубью. Горбыля с них бить самое то, а ежей потом наберет. Мохнатые никуда не денутся. Так и так выползли на мелководье погреться. В воздухе у утеса носились туда и сюда белокрылые чайки. «Крякайте, крякайте!» — хитро улыбнулся Орс рыбак глянув вверх. «Завтра Тахир скалолаз к вашим гнездам наведается. Яичек, небось, нанесли». Подойдя к скале и покрывающим ее подножие здоровенным обломком, Орсо скинул с плеча сеточку-переноску и принялся бережно разматывать сплетенную из волокон трехлистника тоненькую веревку, идущую от просверленной в ручке гарпуна дырочки. Закончив, сложил все широкими петлями и взял в левую руку. Выточенная из кости зубана стрелка с загнутым в обратку шипом на конце легла в правую. Теперь главная тишина. Осторожно забравшись на первый валун, Орса рыбак медленно пополз к следующему. За ним выступающий вперед камень с плоской верхушкой. Удобнейшее место для лова. Голый живот тихо шуршал по гладкой обтесанной тысячами штормов скале. Вот и край. Орса высунул голову. приподнял готовую к броску руку и замер. Теперь только ждать и смотреть. При необходимости он мог целый день лежать в этой не самой удобной позе, но чаще все заканчивалось гораздо быстрее. Вот и сейчас прозрачная гладь, открывающая взгляду красоты подводного мира, недолго оставалась пустой. Совсем скоро бурые водоросли и полянки песка между ними накрыла легшая наездка тень. Стайки мелкой рыбешки прыснули в разные стороны, и под скалу важно выплыл хозяин прибрежных вод – толстобокий горбыль. Почему-то отвесные стены утёса манили этих мясистых здоровиков, и те раз за разом подставлялись под горпу Норса. Терпеть, терпеть. сейчас рука резко дернулась вниз копьецо коротко булькнув прошило прозрачную гладь и подбитая рыба опустилась на утек увлекая за собой веревку не так быстро орса соскочил с камня и уже находясь в воде плавно потянул к себе повисшую на поводке добычу как бы ни был силен горбыль рыбак все равно сильнее несколько мгновений борьбы и пальцы скользнули под жабры теперь никуда не денется Можно выбираться на берег. Вскоре Орса уже поднимался обратно. В одной руке полная бурых ежей кругляшая сетка, в другой — здоровенная рыбина, на языке очередная песня-свистелка. Накормлю, всех накормлю, угощу свежатинкой. На выходе из расщелины он на мгновение остановился, чтобы сорвать ртом, руки-то заняты, успевшую с позавчерашнего дня доспеть розовую ягодку-кислюшку. Этот куст был одним из немногих, что прижился на их каменистой почве. Логан-травник бережно заботился о каждом. Да и любое другое растение выше колена берег как какое сокровище. Вечером, скорее всего, снова устроит обход. Сейчас, после сезона дождей, всякая зеленушка пошла в рост. Хорошее время. «Так-так-так», — пробормотал Лорс рыбак, проходя мимо обглоданных до основания скал, где неутомимый зиг-комнетез выдалбливал заготовки для своих блоков. Скоро новое место придется искать. Хотя что искать-то? К северу кряжек давно под снос просится. Превратившаяся от бесконечной ходьбы в канавку тропинка уводила его все дальше от берега. Разбавленные редкой травой каменистые валы постепенно уступали продуваемой всеми ветрами равнине плато. Вот и город. Несколько десятков домов, похожих друг на друга только цветом известняковых блоков, из которых они были сложены. Санчо-строитель не любил повторяться и всегда был готов к новым подвигам. Неподдающаяся солнечным лучам светлая кожа Орса слилась с общей белизной стен. Здесь живет Жан Лентяй, способный целыми днями валяться без дела в тени. Это дом Фиделя-охотника, что умеет бить ластонога. крупного толстошкурового зверя, раз в год приплывающего к их берегам большой стаей. Тут Джулиано, поэт, сочиняет свои бесконечные, одному ему интересные вирши. А вот в этом трехэтажном страшилище обитает Карим Звездочет, самый бесполезный из горожан, не считая лентяя. Наконец, орсорыбак подошел к собственному небольшому, но очень уютному домику. У него одного из немногих имелся свой внутренний дворик, где натянутая от стены к стене веревка-сушилка держала запасы вяленки. Туда-то он и отправился первым делом, миновав комнату с каменным столом и такой же кроватью, застеленной свернутой в несколько раз шкурой ластонога. «Спасибо Крису-мастеру. Долго служит постелька». Прошлое уже через десяток лет рассыпаться начала. Подойдя к журчащему вдоль стены по специальному желобку-ручейку-водоводу, Орсов сплеснул руками, чуть не выронив улов. «Милосердное отрешение, ты опять здесь!» Бросив добычу на еще один в этот раз разделочный стол, он нагнулся к канавке и, ухватив длинную в две его ладони многоножку, швырнул ее через каменную ограду к соседу. «Пусть с тобой Златан Букашечник разбирается. Он таких, как ты, любит. Кушать!» И Орса-рыбак довольно захихикал над собственной шуткой. На углу стола его ждал острый камень-резак. Горбыля предстояло выпотрошить, вывернуть мясом наружу, натереть солью и вывесить на солнышко к остальным. Рыбка, конечно, вкуснее свежей, но других горожан кормить тоже надо. Ему самому сейчас и пары ежиков хватит. Орса ловко вспорол своей главной добычи брюха, и работа пошла. Закончив, он наскоро перекусил, сыпал оставшихся ежей в специальный бассейн и вернулся в комнату передохнуть. Не то чтобы он устал. Просто хотелось немного поваляться, поразмышлять, помечтать. Своё время нужно ценить и использовать полностью. Скоро уже идти в храм, оказалось, что он только проснулся. Вот же быстро летит. Прежде чем улечься, Орса залез под кровать, где в куче полезного и не очень хлама, раскопал свою любимую безделушку-игрушку, серую кружечку с матовой гладкой поверхностью. Запретная вещь приятно холодила ладонь. Если Хиль проповедник узнает, ему крепко достанется. Как-никак из цитадели забвения вещь. Да только кто ему скажет? Не сам Орса же. А другие в его дом заходить не имеют права. Повалявшись немного и так и не успев подумать ни о чем путном, он опять встал. Вытащив ежей из бассейна, он снова сложил их в сетку и вышел из дома. Настала пора идти в храм. Приунывший орс-рыбак, опустив голову, медленно брел по улице. Только выйдя из города, он поднял глаза. Перед ним возвышалась цитадель забвения. Она же дом Фернандо Безумца. Огромное прямоугольное строение блестело на солнце серыми гладкими стенами. На той из них, что была обращена Корса, Краснела продолговатым пятном сакральная надпись, которую Иржи-художник обновлял каждый раз, когда недолговечная краска начинала облазить. «Гори в аду, Зарбаг!» — гласила она. «Гори в аду!» — привычно пробормотал Орса-рыбак и повернул к храму. Самое большое здание города, если не считать дом Фернандо-безумца, стояло немного в стороне. К нему вела вымощенная пятью-десятью плитами тропа. По одной — на каждого жителя города. Один, два, три, как обычно принялся считать плиты Орса. Его последние на сегодня шаги. Вот уже и алтарь. Положив сетку с ежами на каменную чашу, он уселся на землю и прижался спиной к стене. Пусть уж тень, как положено, добежит до отмеряющего его время камушка. Вот досидит остаточек и зайдет. Нечего торопиться. Он довольно зажмурился, ловя лицом приятное тепло солнечных лучей. Хорошо. Что? Как? Орсо вскочило уставился на внезапно заголосивший на всю округу дом Фернандо Безумца. Цитадель забвения ревела, как раненый ластанок, Вернее, как два ластанога. Громкие противные звуки разной тональности сменялись один другим без каких-либо пауз. Опять? Тоненько проверещал Орса рыбак и, зажав уши руками, припустил к городу. «Нет, нет, не надо, не надо!» — бубнил он на бегу, тряся головой. «Я не хочу, нельзя, милосердное отрешение, но почему опять?» Долетев до своего дома, Орса хотел сразу прыгнуть на кровать и спрятаться под шкуру, но уперся взглядом в позабытую кружку. «Ой!» — взвизгнул он и быстро скинул запретную вещь на пол. Кружка покатилась в угол, поблескивая красным слабо светящимся прямоугольником, появившимся на сером боку, и замерла, как назло, страшной стороной Корса. Малюсенькую надпись было не разобрать, но он и так знал, что там написано. Ярость. Шесть, казалось бы, ничего не значащих букв. «Милосердное отрешение», — шепотом прошипел Орс Рыбак и залез с головой под шкуру. Шустро собрав край дубленого одеяла складкой, чтобы в дырочку проходил воздух, он свернулся калачиком и замер. «Ничего, ничего. Если сможет по-настоящему отрешиться, если сможет прогнать неправильные мысли, если сможет отринуть зло, он сможет. Обязательно сможет. Всего-то неделя. Что для него каких-то семь жалких дней?» Иорса-рыбак замолк, прекратив даже внутренний разговор с самим собой, превратившись что телом, что мыслями в камень. Он и кровать — одно целое, а вокруг — пустота. Пустота, тишина и спокойствие. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Amperfect.